Глава 3: Армия мёртвых. Это была ночь. Через несколько дней с тех пор, как Ламбер вместе с танцующим мечом посетил графа Мондо. Десяток человек в робах до самой земли шли по трущобам Балаеры. Будучи осторожными, они направлялись в развалины и спустились в подвал. За длинной лестницей была железная дверь, которую они открыли а за ней была комната, где сидел на стуле одинокий старик. Он был бледным, худым и болезненным. Обычные европейские глаза были с прищуром, лысая голова была до странного вытянутой. На стене были прибиты колями трупы, животы были вспороты, внутренности изъяты, руки были вырваны. На столе перед стариком... Была человеческая голова, с которой была содрана кожа, удалена черепная кость, и теперь красовался мозг. Мозг был истекан иглами. Сам он был ядовито зелёного цвета. С приготовлениями покончено. Издав жуткий голос, старик повернулся, шедший первым высокий мужчина в гробе. Склонил голову и встал на колено. Да, Манди из восьми мудрецов. Мы исследовали способности авантюриста на западе Бавары. Но беспокоиться не о чем. Вот как понятно. В антиправительственной организации «Свистящий демон» восемью мудрецами называли восемь руководителей. И одним из них был... Трупный старик Манди. Одновременно с помощью некромантии можно было управлять пятью людьми, но у старика было ненормальное количество маны. Его навыки были за пределом здравого смысла. У него была книга известного мага времен воин, и он использовал ее для сотворения мощных заклинаний. Некромантия Манди позволяла при определенных обстоятельствах Использовать пять сотен человек. Никто не мог с ним сравниться. Во всем региосе, по жестокости он считался монстром. Этого мага стоило бояться. Он родился в семье аристократов, но уже тогда обладал странной внешностью. У него была уродливая голова с опухолями. При его виде люди падали в обморок. После рождения его спрятали в подвале подальше от людских глаз. Там же, в запертом подвале Мандзи учился, однако это привело к катастрофе. Первый же своей магией он убил приглашенного молодого мага. Но мать, понявшая, что у сына талант в магии, наоборот обрадовалась этому. Ужившего в подвале несчастного Мандзи оказался талант, что делало ее счастливой, и она любила его своей искаженной любовью. Благодаря своему положению, родители скрыли инцидент и приглашали учителей одного с другим. А Мэнди убивал учителей, слуг и детей, приглашенных в гости. И вот его интерес в магии сместился от жестокости к смерти. Он использовал запрещенную магию на скрытых жертвах. И однажды он убил родителей, слуг и солдат. И обратил их в нежить. Ни маги в доме, ни солдаты не смогли остановить Манзи. Окруженный нежитью, смеясь, он неторопливо покинул особняк. Тогда ему было всего пятнадцать. Сейчас же Манзи было больше семидесяти, и он углубился в понимание некромантии благодаря своим нескончаемым исследованиям. Его умение в магии даже в таком возрасте совершенствовались день ото дня. И даже сейчас он не знал об ослаблении маны. Его сила в это время была ни с чем не сравнима. Как монстр он жил, как монстр совершенствовался и как монстр достиг своего идеала. Когда мы получим отчеты от других разведчиков, то сможем без осложнений исполнить наши планы. Город с ведущими авантюристами Балаера падет. А королевство Региос ослабнет. Меня это не волнует. Возбужденно смеясь, сказал Манзи, облизав губы длинным языком. А? Я лишь хочу видеть, как этот город заполняет трупы. Да, да, да, да, такое зрелище, ах, быстрее, когда же вернутся, дорогие разведчики, меня не волнуют эти земли, как и демон, мне плевать на всё это, ведь мне нужны лишь трупы. Быстрее бы, ах, я уже в предвкушении. Тяжело дыша, не неспособно успокоиться, тыкал иглой в мозг на столе. В помещении разносились хлюпающие звуки. Слова Манди заставили подчиненного содрогнуться. Он попятился назад.